«Ставлю два против одного на коричневого, три против одного на красного!» Один из мужчин, опцион, смотритель Магниса, развязал мешок и достал своего петуха. Раздался удестеренный рев, когда он протянул его третьему человеку, стоявшему с ним рядом и следившему, чтобы все шло по правилам. Птица, которую судья взял у смотрителя, и впрямь заслуживал таких криков. Красный с черным, без единого светлого пятнышка, поджарый и мощный петух походил на воина, обнаженного для боя. Коротко обрезанный гребень, подстриженные крылья, обрубленный хвост. Свет фонарей играл на его трепещущих крыльях, на смертоносных железных шпорах, по обыкновению привязанных к ногам. Свет отражался в его бешеных черных глазах, тверкавших, как драгоценные камни. Судья, осмотрев его, отдал владельцу, а ему был вручен другой петух. Однако тут внимание Юстина ослабло, так как именно в этот момент на дальней стороне арены появился Эвикат, и одновременно кто-то протиснулся через толпу на свободное место рядом с Юстином. И Юстину слышал голос Центуриона Посида: «Все на свете тут, даже наш лекарь пожаловал». А я и не знал, что ты тоже любитель петушиных боев, мой Юстин. Ну-ну, незачем шарахаться, как испуганная лошадь. Можно подумать, у тебя совесть нечиста. Юстин в самом деле вздрогнул при звуке его голоса. Центурион Пасид вел себя вполне дружелюбно. Но Юстину он все равно не нравился. У Пасида был зуб против всего мира за то, что мир этот отказал ему в повышении, на которое Центурион рассчитывал. Юстин жалел его. Жить с постоянной обидой в душе, вероятно, нелегко. Но сейчас здесь рядом он был ему совсем ни к чему. Ну да ладно, время для передачи письма у него еще есть. «Обычно я и не хожу», — ответил он. «Но я столько слыхал про красного петуха, что решил пойти убедиться сам в его бойцовских качествах». Проклятое заикание выдает его с головой, а ему сейчас, как никогда, надо казаться спокойным. «Наверное, все у нас в крепости здоровы, раз наш лекарь может позволить себе целый вечер просидеть на петушиных боях после целого дня охоты». Тону Посида был, как всегда, слегка обиженный. «Да, все здоровы», — спокойно подтвердил Юстин, с невероятным усилием совладав с заиканием. «А то бы я не был здесь». Он собирался добавить центурион-пасид, но, зная, что буква «П» его погибель, отказался от своего намерения и целиком перенес внимание на арену. Коричневого петуха вернули владельцу, и, сопровождаемые всевозможными советами болельщиков, владельцы пернатых бойцов заняли свои места и поставили петухов по противоположным сторонам милового круга. Едва птицы пустили на землю, они стремглав рванулись вперед, и бой начался. Продолжался он, впрочем, недолго, хотя и был очень жестоким. Схватка закончилась молниеносным ударом шпор красного петуха, окровавленные перья полетели на подстилку, и коричневый боец остался лежать бездыханным. Хозяин подобрал его, философски пожав плечами, а опцион забрал торжествующего у победителя. Зрители принялись улаживать пари, кое-где, как всегда на петушиных боях, разгорелись ссоры, и, пользуясь всеобщим шумом и толкотней, Юстин пробормотал посиду что-то про Эвиката и волчью шкуру командира, встал и пошел на другую сторону. Эвикат уже ждал его. На миках прижало в толкучке друг к другу, и табличка незаметно перешла от одного к другому под прикрытием плащей. Передача письма прошла так гладко, что Юстин все время громко твердивший сам не знаю что про шкуру, чуть не расхохотался от облегчения. Когда он обернулся к орнее, все ссоры уже утихли. Принесли другого петуха и поставили напротив красного. На этот раз бой тянулся долго с переменным успехом, и к концу оба петуха стали проявлять все признаки утомления: раскрытые клювы, повисшие крылья, волочащиеся по кровавленной подстилке. Не ослабевало в них лишь одно. Жажда убить недруга, а также отвага. Они напомнили Юстину гладиаторов. Ему вдруг опротивило это зрелище. Дело, ради которого он пришел сюда, было выполнено, и Викат уже исчез. Юстин постарался как можно незаметнее выскользнуть наружу и зашагал к крепости. С той стороны арены, однако, за ним следил Центурион Пасид со странным выражением в глазах. «Любопытно», — протянул он. «Очень любопытно, дружок. И что это ты так нервничаешь? Только ли волчья шкура тебя занимает?» Послужной список твой таков, что рисковать не стоит. Он тоже выскользнул наружу, но направился вовсе не в сторону крепости. Глава 8. Праздник Самхайна. Спустя два дня, под вечер, Юстин только что завершил последний обход и как раз собирался покинуть госпиталь. Вдруг в дверях хирургической показался Манлей, рука у него была обмотана кровавленной тряпкой. Совестно тебя беспокоить, господин, но хорошо, что я тебя застал. Я поранил палец и никак не могу унять кровь. Юстин хотел было позвать помощника, который неподалеку чистил инструменты, и поручить ему эту несложную заботу, но заметил, что легионер смотрит на него как-то особенно, будто силится сказать ему что-то глазами, и переменил намерение. «Пойдем-ка к Свету», — сказал он. «Что случилось на этот раз? Опять на тебя свалилась катапульта?» «Нет, я рубил дрова для моей женщины, я сегодня свободен», — и рубанул по пальцу. Легионер размотал лаву от крови тряпку, и Юстин увидел небольшую, но глубокую ранку в мякоти большого пальца. Кровь текла безостановочно, сколько он не стирал ее». «Помощник! Миску с водой и полотно для перевязки!» Помощник немедленно бросил свою работу и принес воды. «Заняться этим мне, господин? Нет, вытирай инструменты!» Юстин принялся промывать и бинтовать руку Манлию. Тот стоял неподвижно, глядя перед собой. Но вскоре помощник унес вычищенные инструменты в соседнее помещение, и мгновенно глаза Манлия ожили. Он метнул взгляд на дверь, потом на Юстина, и еле слышно пробормотал: «Где командир?» «Командир? В притории, наверное. А что?» Юстин тоже невольно понизил голос. «Найди его!» Возьмите все деньги, какие у вас есть, все ценное, и идите оба в город. Найдите дом моей женщины, последний по улице Золотого Кузнечика. Только следите, чтобы никто не видел, когда будете входить». «А в чем дело?» — шептом спросил Юстин. «Ты должен сказать, в чем дело, иначе я... Не спрашивай, господин. Делай, как я говорю. И, во имя Митры, иди сразу, или я зря рубил себе палец». Юстин колебался еще мгновение, но, услышав шаги помощника, кивнул. «Хорошо, поверю тебе на слово». Он закончил перевязку, затянул бинт узлом и... Бросив обоим «Доброй ночи», вышел в осенний сумрак. Выходя, он захватил со стола свой узкий длинный ящик с инструментами. Через несколько минут он уже прикрывал за собой дверь в комнату Флавия. Тот поднял голову. Он засиделся допоздна, трудясь над расписанием нарядов на предстоящую неделю. «Юстин? Какой у тебя мрачный вид?» «У меня на душе мрачно», — отозвался Юстин и рассказал о том, что произошло. Флавий беззвучно присвистнул. «Лачуга в городе и забрать с собой все свои деньги?» «Что же за этим кроется, дружище?» «Не знаю». Очень боюсь, что это связано с векатом Но в крайности, я доверил бы Манлию свою жизнь. А мы и есть на самом краю. Ладно, я тоже. Флавий уже проворно передвигался по комнате. Убирал таблички и свитки папируса со стола. Аккуратно укладывал их в сундук, где хранились бумаги Легиона. Потом он запер сундук на ключ, всегда висевший на цепочке у него на шее. И перешел в соседнюю комнатку без окна, служившую спальней. В это время Юстин у себя в комнате рылся в своих немногочисленных пожитках в поисках кожного мешочка с остатками последнего жалования. Больше у него, кроме ящика с инструментами, ничего ценного не было. Он взял ящик, спрятал мешочек в пояс и вернулся в комнату Флавия, как раз когда тот выходил из спальни, на ходу накидывая плащ. Деньги не забыл. Флавий заколол плащ пряжкой на плече. Юстин кивнул. Тут, в поясе. Флавий огляделся, желая убедиться, что все оставляют в порядке, и взял шлем. Тогда двинулись. Они прошли через погруженную в темноту крепость. С верхних болот наползал туман. Перекинувшись несколькими словами с часовыми у ворот, они вышли в город. При каждой крепости был город, и он носил свое название – Виндабала, Эсика, Килурней. Но в сущности это был один и тот же город, растянувшийся вдоль вала на 80 миль. А за этим городом, от побережья до побережья, пролегала дорога легионеров, длинный лабиринт, тесно прижатых друг к другу винных ловчонок, бань и горных домов, конюшен и зернохранилищ, лачуг, принадлежащих одиноким женщинам, и маленьких грязных храмов в честь британских, египетских, греческих и гальских богов. Угловая лачуга в конце узкой кривой улочки – Получившее свое название, благодаря соседней винной лавке, золотой кузнечик, едва виднелась в соседнем тумане. Приземистая строеница, без всяких признаков света внутри. Они подошли уже совсем близко, как вдруг дверь бесшумно отворилась, и в проеме показалось белесое пятно, чье-то лицо. «Кто там?» Тихо произнес женский голос. «Двое кого ты ждешь?» Так же тихо ответил Флавий. «Входите». Она потянула их в комнату, где красные угли в очаге светились точно росы рубинов, оставляя все вокруг в кромешной тьме, и мгновенно закрыла за ними дверь. Сейчас будет светло. Сюда. Идите за мной. На миг Сину почудилось, что это ловушка, и сердце у него постыдно подпрыгнуло к самому горлу. Но тут женщина отодвинула занавеску, закрывавшую внутренний проем, и их встретил слабый свет коптилки, в которой был налит жир. Они очутились во внутренней комнате. Единственное окошко под самой крышей было плотно заткнуто от любых глаз, а на куче шкуры ценовок, наваленных вместо постели у дальней стены, сидел человек, который поднял голову при их появлении. Женщина опустила тяжелую занавеску, и Флави прошептал. Викат, о боги! «Что это значит?» Лицо у в неверном свете коптилки выглядело серым и усталым. На виске багровел громадный кровоподтек. «Меня поймали и обыскали», — коротко ответил он. «И нашли письмо, и нашли письмо». «Как же ты попал сюда? Мне удалось сбежать. Я пустил их по ложному следу. Он послужит нам какое-то время. Они решат, что я все еще держу путь на юг. А я повернул обратно, к Магнису и прокрался в сумерках в город. Но в крепость идти не решился. Ради всех нас». «Поэтому он пришел сюда», — подхватила женщина. «Знает, что Манлию можно доверять. А я — женщина Манлия. И боги пожелали, чтобы Манлий как раз был дома. Остальное вы сами знаете, иначе не пришли бы сюда». Юстин с Флавием молча переглянулись. В тесной комнате повисла гнетущая тишина. Она словно придавила всех. Затем Флавий сказал. «Что ж, бумаги-когорты в полном порядке, кто бы не сменил меня». Юстин кивнул. Им оставалось одно. «Как можно скорее добраться до караузия?» «Нам придется обгонять время. И олег -то. «И притом за нами будет погоня», — добавил Флавий. «Да, тревожные настали дни». Голос его звучал жестко, глаза блестели. Он уже отстегивал застежку на плече, потом скинул тяжелый командирский плащ и предстал в бронзе и коже командира когорты. «Жена Манлия, можете подыскать для нас две грубые туники или два плаща, чтобы прикрыть одежду?» «Конечно, это просто», — отозвалась женщина. «И еды тоже соберу. Обождите, сейчас все получите». Эвикат поднялся. «Вы взяли с собой деньги? Все, что у нас было. Это хорошо». Деньги – большая подмога в пути. Особенно, когда передвигаться надо быстро. Пойду за лошадьми. Ты едешь с нами? Флавий отдал Юстину свой меч. Тот положил его на постель рядом с хохлатым шлемом. Конечно. Разве это не моя тропа? века задержался у двери, взявшись рукой за край занавески. Когда покинете этот дом, следуйте мимо храма Сераписа. В сторону трех торчащих камней, вверх по Красному ручью. Вы знаете, где это. Ждите меня там. И он исчез. Почти сразу же вернулась женщина с узлом тряпья. Глядите, тут две туники моего мужа, одна праздничная. Вот сапоги из недубленной кожи, для командира. А то подкованные сандалии его за милю выдадут. И кинжал тоже. Взамен принесла охотничий нож. Плащ только один, да и то капюшон моль проела. А ты возьми покрывало с постели, оно толстое и теплое. Заколешь пряжкой и будет держаться. Я займусь едой, а вы побыстрее переодевайтесь. Когда она вернулась, Юстин закалывал на плече местную клетчатую циновку. А Флавий, уже в плаще, надвинув капюшон на лицо, засовывал за пояс нож. Его военное бундирование лежало на постели, и он кивком показал на нее хозяйке. «А с этим что делать? Если одежду найдут у тебя в доме?» «Не найдут. Или пусть ищут в старом рву. Там много можно чего найти. Или же потерять». «Будь осторожна», — посоветовал Флавий. И навлеки беду на себя и на Манли, и за нас. Скажи, сколько мы должны тебе за одежду и пищу?» «Нисколько». Флавий с минуту смотрел на нее в нерешительности, не зная, настаивать или нет. Потом произнес, с некоторой даже торжественностью, именно потому, что говорил очень искренне. В таком случае благодарим тебя от своего имени и от имени императора. Императора? Какое мне до него дело? Женщина презрительно засмеялась. Нет-нет. Вы спасли весной моего мужа, и мы с ним этого никогда не забудем. Ну, идите скорее. Спасайте вашего императора, если можете. До себя берегите. И, чуть не плача, она вытолкнула Флавия в темную наружную комнату. Вы же совсем еще дети. Юстин подводил узелок с едой и двинулся следом за Флавием, но в последний момент задержался на пороге. Как всегда, когда ему хотелось сказать что-то очень важное, он не находил слов. «Да не оставят тебя боги, жена Манлия!» — выдавил он, наконец, из себя. «Передай мужу, пусть чаще моет палец!» — и шагнул в темноту. Долгое время спустя, или во всяком случае так им показалось, они сидели на корточках, прислонившись к самому высокому из трех торчащих камней у Красного ручья. Было довольно холодно, и они поплотнее прижались друг к другу, чтобы согреться. Не доходя до этого места, Флавий снял висевший на шее ключ от сундука, того, в котором хранились бумаги когорты, и швырнул в ручей, в глубокую заводь, где подальшеником течение было тихим. Ничего, сделаю другой ключ для нового коменданта Магниса, буркнул он. И Юстину подумалось, что короткий всплеск, похожий на тихий всплеск рыбы, прозвучал до ужаса бесповоротно. До сих пор времени на раздумья не оставалось, но сейчас, когда они сидели в одиночестве в абсолютной тишине вересковых холмов, и вокруг сгущался туман, и его леденящий запах забирался в ноздри, а ивикат все не шел и не шел, Сейчас этого времени было хоть отбавляй. И только теперь Юстин осознал, насколько серьезны и опасны их положение. И внутри у него все похолодело и сжалось, как будто наползающий предательский туман сделал все сыпким. И ты уже не мог быть ни в чем и ни в ком уверен. Не мог просто подойти к командующему и сказать «Так и так, поэтому разреши мне как можно скорее уйти на юг». Нет, сделать этого нельзя, потому что даже командующий мог оказаться одним из тех. Туман наползал все ближе, змеясь как дым между сырыми кустами вереска, обвивая торчащие кверху камни. Юстин вздрогнул и тут же зашевелился, чтобы скрыть свой страх. И вдруг ощутил предмет, который нес под плащом вместе с узелком с едой. Футляр с инструментами. Он совсем забыл про него. Ящик давно стал его неотъемлемой частью. Да, он был тут, с ним. Нечто постоянное, неподверженное временам, а потому надежное. Ведь ящик в этой жизни принадлежит к чистым и добрым вещам. Он положил узкий металлический футляр себе на колени. Флавий оглянулся. Что там? Ящик с инструментами. И когда Флавий прыснул со смеху, добавил. Что тут смешного? «Ну не знаю, мы с тобой беглецы, за нами гонятся, мир вокруг рассыпается на черепки, а ты возишься со своими инструментами. Но пойми, я все-таки лекарь». Последовало молчание, потом Флавий произнес. «Да, конечно. Прости», — я сказал глупость. Не успел он договорить, как ниже по ручью послышалось ясное позвякивание уздечки. Они насторожились, и вслед за этим услыхали прерывистый свист, похожий на крик какой-то ночной птицы. «Это и Викат. С величайшим облегчением Юстин скинул голову и свистнул в ответ. По не послышалось ближе, к нему добавился мягкий стук копыт и шорох вереска. Звуки все приближались, и вот в тумане замаячило какое-то темное пятно. Флавий и Юстин встали, и около первых двух камней показался и Викат, и за ним две лошадки в поводу. Завидев друзей, он потянул на себя поводья, лошади стали. Пар из их ноздрей струйкой вился в тумане и сливался с ним. «Все в порядке?» – спросил Флавий. «Пока что в порядке, но поторопиться не мешает. В крепости поднялась заметная суматоха» и вдоль вала уже прошел слух, что коменданта Магниса и лекаря нигде не могут найти. Садитесь, поехали. И вот на третий день перед сумерками они въехали в долину, которая постепенно расширялась, и увидели перед собой затерянное в глуши селение. До сих пор они старались держаться в стороне от людского жилья, но теперь мешок с едой у них опустел. Тратить же драгоценное время на охоту они не могли, ибо торопились на юг. Вот почему пополнить запас пищи стало необходимостью. Они, конечно, рисковали, но делать было нечего и они направили лошадей в долину, к хижинам под папоротниковыми крышами. Эвикат перевернул к низу большое боевое копье, чтобы показать, что у них мирное намерение. Среди огромных пустых холмов эта горстка хижин, обнесенных единым кольцом ограды, казалось, не больше горстки и темных бобов. Но когда они подъехали ближе, то увидели, что на самом деле хозяйство не так уж и мало, и там царит какая-то суматоха. Туда-сюда снуют люди, ревет и мечется скот. «Они что, ожидают атаки?» – поинтересовался Флавий. «Зачем они согнали весь скот в деревню?» Эвикат помотал головой. «Нет-нет, сегодня праздник Самхайна. Овец рогатый скот пригоняют с летних пастбищ и запирают на зиму в хлев. Я, видно, потерял счет дням. Сегодня нас наверняка встретят гостеприимно». Он оказался прав. Все двери домов в день Самхайна приветливо открывали Настеж. Троих путников приняли без единого вопроса и еще засветло лошадей поставили в конюшню, а самих привели в жилой дом и усадили на мужской стороне у костра. В приподнятом очаге горел огонь. Посередине большого помещения, по углам очага, стояли четыре столба, подпирающих высокую папоротниковую крышу. Во все стороны от огня разбегались тени. Собравшись вокруг костра люди, Юстин предположил, что это все одна семья, одеты были в грубые одежды, мужчины в основном в волчьих и оленях шкурах, женщины в грубых шерстяных туниках. Видно, они не так искусно пряли и ткали, как женщины юга, но в то же время, судя по всему, они по-своему процветали и не были отрезаны от остального мира. Среди горшков, в которых женщины готовили вечернюю трапезу, попадалась прекрасная красная римская керамика. А на шее у хозяина дома, необъятного толстяка, опоясного волчьей шкурой поет штанов из грубой шотландки, сквозь еду и спутанную бороду проглядывали янтарные желтые бусы. Когда же хозяйка дома, поднявшись со своего места, поднесла трем путникам гостевую чашу, они увидели, что валовий рог отделан красным гибернским золотом. Хорошо, когда у тебя в доме чужеземец в день Самхайна, произнесла с улыбкой женщина. Хорошо чужеземцу, который приходит в такой дом на исходе дня. Флавий принял рог, осушил его и отдал обратно. Еды и питья было вдоволь. Собрание становилось все шумнее по мере того, как вересковое пиво ходило по кругу. Рассказывали старинные истории, пели старые песни, как и полагается зимой. А Самхайн как раз знаменовал начало зимы. Но одно место, заметил Юстин, оставалось свободным, и перед ним стояла чаша с пивом, до которой никто не дотрагивался. Флави, видимо, тоже это заметил и, обернувшись к хозяину дома, спросил. «Ты ждешь сегодня еще одного гостя? Откуда ты взял?» Для него оставлено место. Толстяк взглянул туда, куда показал Флавий. Нет, это не так. Но откуда вам знать наши обычаи? Вы, наверное, римляне. Самхайн праздник возвращения. Мы пригоняем домой скот до весны, чтобы уберечь его от непогоды и стужи. Так разве можно отказать в крови духам наших мертвых? Они тоже возвращаются на зиму домой. Вот мы ставим для них у очага чашу с пивом, чтобы оказать им гостеприимство. Потому-то Сам Хайн еще и праздник мертвых. Пустое место оставлено для моего сына, который носил копье в войске императора Куроя. Он погиб при бараке от рук Орлов семь лет тому назад. Император Курой, быстро повторил Флавий и добавил. Прости меня, я не должен был спрашивать. А чего же? Он поступил как дурак, когда пошел за ним, проворчал старик. Пускай слышит мои слова. Я и тогда говорил то же самое. Старик сделал долгий глоток и, причмокивая поставил чашу на стол. Потом покачал головой. А все-таки это большая потеря. Он был лучшим охотником среди моих сыновей. И все равно теперь в Британии новый император. Юстину вдруг охватило странное чувство. Как будто вся кровь у него прихлынула к сердцу, а вокруг все замерло, и наступила тишина. Он бросил искоса взгляд на Флавия и увидел, что рука его, расслабленно лежавшая на коленях, медленно сжалась в кулак и также медленно разжалась, и все. «Так-так, это важная новость. И кто же теперь император?» «Не тот ли по имени Олег? раздался голос Авиката. «Да. А вы даже и не слыхали?» «Мы давно не слыхали людской речи. Как это случилось?» Расскажу вам все так, как рассказал один купец из гибернии, который заходил сюда вчера вечером. Он сказал, это дело рук морских волков. Они воспользовались туманом и темнотой, проскочили мимо кораблей римлян, охотившихся на них, и вытянули на берег свои плоскодонки с драконами, прямо под домом Куроя. Курой в тот вечер был там. Говорят, Олег сам подал им сигнал. Он был в ту ночь с Куроем. И говорят, это он впустил их. Так или не так все было, разницы нет. Все знают, кто стоит за морскими волками. Они напали на караульных, убили их и крикнули Курою, чтобы выходил из своей большой комнаты. Он вышел к ним без оружия, и они зарубили его на пороге. Старик закончил и опять потянулся за пивом. При этом он бросил осторожный взгляд на гостей, словно испугавшись, что наговорил лишнего. Флавий успокоил его, сказав при этом каким-то тусклым, невыразительным тоном. «Не бойся, мы не принадлежим к людям Олекта". И когда это случилось? «Шесть ночей назад». «Шесть ночей?» Подобные новости доходят быстро, спору нет. Но эта новость, должно быть, перенеслась на крыльях ветра. Но, быть может, это просто неверный слух? «Нет». На сей раз ответила Викат твердым уверенным голосом, не спуская глаз с хозяина дома. Это не слух. Это новость, которая идет старинными путями, о которых ты и твой народ давно забыли. И эта суровая уверенность передалась двум его спутникам. Напрасно оказалась эта гонка, мелькнула в голове Уистина. Но теперь нет смысла торопиться. Они опоздали. Поздно теперь. Ему мудро представилась ярко освещенная комната на скалах, какой они видели ее в зимнюю в южную ночь почти год назад. Пылающие полени в очаге. Большое окно, выходящее на гизерякский маяк, и грозный маленький император, который спасал Британию и ее морские пути от врагов, держа страну в безжалостных и в то же время любящих руках. Юстинусловно увидел красный отблеск огней во дворе, услышал крики и лязг оружия и голоса, вызывавшие караузия. Он ясно представил себе, как невысокая приземистая фигура выходит из дверей во двор, без оружия, навстречу смерти, как факелы золотят надвигающиеся с моря туман. Он представил себе свирепые лица варваров, тоже моряков, как и тот человек, что вышел им навстречу, и даже одной крови с ними. Юстин воочи увидел презрительную улыбку на тонких губах императора и сверкание рубивших его клинков. Но сверкнула лишь обгоревшая березовая ветка, свалившаяся в красную сердцевину костра, и опять заходил по кругу кувшин с пивом, и разговор с императором перешел на предстоящую зимнюю охоту. В конце концов, какое им тут в горах дело до правителей? Олень был такой же быстроногий, и корову вынашила теленка, положенное ей число дней, вне зависимости от того, кто носил пурпур. У троих друзей не было возможности перекинуться словом друг с другом до глубокой ночи. И только когда они вышли проведать своих лошадей. Им удалось обсудить случившееся. Они стояли у входа в конюшню, перегороженного стволом терновника. Перед ними расстилалась широкая долина, а из-за темных холмов выползала чуть кривобокая луна. флавис говорил первым. «Шесть ночей назад. Значит, когда мы писали то письмо, мы уже опоздали на одну ночь и один день». Он оглянулся на своих товарищей. В лунном свете глаза его казались черными дырами. «Но почему Олекту понадобилось искать помощь у раскрашенного народа против императора, если он задумал убить его еще до того, как те подоспеют? Почему? Почему? Почему?» «Может быть, он не собирался убивать его, когда посылал своих гонцов на север?» – предположил Авикат. «А потом у Куроя зародились подозрения, и Олег не решился дольше ждать. Если бы тогда весной нам удалось убедить его, если бы только удалось...» Голос Флавия дрогнул. Но он тут же взял себя в руки и продолжал уже твердым голосом. «Раз Олег отнял власть без помощи пиктов, и у него сейчас будет полно других забот, твой народ, Эвикат, с копьем, до поры до времени в безопасности...» «Пока да», – согласился Эвикат, с улыбкой взглянув на большое копье, на которое опирался. Прохладный ветерок и рошил лебединые перья. Они ярко белели в лунном свете. Через несколько лет, если Олег еще будет носить пурпур, опасность вернется снова, но до той поры мой народ в безопасности. Значит, это уже не твоя тропа. Илька взглянул ему прямо в глаза. Не моя. Утром я двинусь на север к моим собакам, которых оставил с кузнецом Кускридом. Я вернусь со свои охотничьи тропы, но все же постараюсь, чтобы меня никто на валу не видел. Может, на время укроюсь в вереске. Послежу, послушаю. А вы? Какую тропу изберете теперь вы? «Прежнюю, на юг», — ответил Флавий. «Нам остается одно — добраться до Галлии, а оттуда до Цезаря Констанция». Он скинул голову. «Максимиану и Диоклетиану не оставалось ничего другого, как замериться с нашим маленьким императором. Но его убийцу они не потерпят. Рано или поздно они пошлют Цезарь Констанция положить этому конец». Не отводя глаз от лебединых перьев на шейке боевого копья, трепещущих на ветру, Юстин тоже подал голос. «Странное дело». При караузии Британия стала чем-то большим, чем-то более важным, нежели просто одна из многих провинций. А сейчас, в один миг, которого, впрочем, оказалось достаточно, чтобы убить человека, все в раз рассыпалось. Единственная наша надежда, вот придет Цезарь Констанций и отберет то, что некогда принадлежало ему. Для Британии лучше уж попытать счастье с Римом, чем погибнуть под властью Олекта, заключил Флавий. Глава 9. Праздник дельфина. Наступила зима, и снежная вьюга завыла среди голых деревьев в Спинайском лесу когда, наконец, Юсин и Флавий вместе с рыночными тележками рано утром, едва открылись ворота, вошли в Калеву. Они выбрали Калеву по той простой причине, что все долгие утомительные недели путешествия на юг жили в впроголодь, хоть и продали своих лошадей. К тому же денег у них осталось мало, и о том, чтобы добраться до Галии, нечего было и думать. «На ферму я идти не хочу», – объявил Флавий за несколько дней до этого. «Сервий, конечно, раздобыл бы для нас денег, но на это потребуется время, и большая часть судов уже будет вытащена на берег». «Нет, мы отправимся к тете Гонории Вдруг она еще не перебралась в Аквасулис. Она одолжит нам денег, а Сервия отдаст ей, когда и как сможет. Да и потом, мне кажется, если мы попадем в Галию, то вернемся не скоро. И я не хотел бы уехать, не попрощавшись. Они прошли в Калеву через восточные ворота, и Флавий сказал, здесь мы свернем. Покинув крикливый мучащий поток, который тек на рынок, они взяли влево. Прошли насквозь полосу ловчонок, миновали затихшие сады больших домов, где слышалось лишь предутреннее шуршание зимнего ветерка. И очутились на задах какой-то скромной виллы. Здесь, за углом, шепнул Флавий. Ляжем за поленницу и осмотримся Неохота напороться на раба и объяснять что к чему они обогнули толпившиеся темной кучи и надворные постройки и через минуту уже выглядывали из-за груды хвороста. перед ними совсем близко только перейти дворик которым пользовались слуги стоял дом. дом постепенно просыпался вот в окне появился свет лампы послышался голос кто-то кого-то распекал Небо над крышей начало светлеть, лимона желтая полоса все разрасталась, и вскоре на пороге кухни появилась сухонькая женщина небольшого роста с красным платком на голове и принялась выметать из кухни на двор пыль и мусор, напивая себе под нос. Уже совсем рассвело, когда из дверей дома вышла толстуха необъятных размеров, шафрана желтой накидки на седой голове, и остановилась, озираясь кругом в свете тоскливого серого утра. При виде ее Флавий спустил вздох облегчения. «Ага, тетя тут». «Это она?» Флавий покачал головой, на лице его заиграла улыбка. Нет, это Валумния. А где Валумния, там и тетя Ганория. Попробую привлечь ее внимание. Необъятная толстуха в перевалку прошлась по двору, чтобы понять, какова погода. Флавий подобрал камешек и швырнул его в сторону толстухи. Легкий шорох заставил ее обернуться, и в этот момент Флавий тихо свистнул. Каким-то особенным, состоящим из двух низких нот, свистом. Заслышав этот сигнал, Валумния дернулась, будто ее ужалил слепень. С минуту она стояла, глядя на их укрытие. Затем, переваливаясь сбоку на бок, направилась прямо к ним. Флавий, молниеносно, как ящерица, скользнул обратно, Юстин за ним, и, когда она, задыхаясь, обогнула кучу хвороста, они были уже сокрыты от чужих глаз. Она появилась из-за хвороста, прижимая руки к необъятной груди, тяжело с присвистом дыша. — Неужто это ты, мой Флавий, птенчик мой? — Не говори мне волумнее, будто кто-то еще вызывает тебя таким способом, — тихо ответил Флавий. — Да уж, конечно, как услыхала, так сразу и смекнула, что это мой птенчик. — Сколько раз ты в полночь за полночь меня так вызывал, чтобы я впустила тебя в дом незаметно? «Радость ты моя! Да что ж ты тут делаешь за поленницей? А мы-то думали, ты на валу! И оборванный какой, тощий, как зимний волк! И еще кто-то с тобой!» мне, дорогая!» – прервал ее Флавий. «Нам надо поговорить с тетей Ганорией. Может, ее привезти сюда. Но только больше никому ни слова!» мне хлопнулась на груду бревен и схватилась за грудь. «О, боги! Неужто настолько плохи дела?» Флавий ободряюще ухмыльнулся. «Плохи, но не настолько. Яблок мы не воровали. Но нам очень нужно поговорить с тетей. Может, это устроить?» Это-то проще простого. Ступайте в беседку и ждите, я ее пришлю. Но что же такое случилось, тенчик ты мой милый? Неужто ты не можешь рассказать твоей валумнии? А кто тебе пряничных человечков пёк Кто спасал от порки, когда ты был маленький? Все расскажу, но не сейчас, некогда. Если ты застрянешь тут надолго, кто-нибудь явится проверить, не утащили ли тебя морские волки. Потом тетя Ганория, не сомневаюсь, тебе все расскажет. А это? Он засмеялся, обхватил ее руками за то место, где должна была находиться талия и чмокнул в щеку. Это тебе за пряничных человечков и за избавление от порки. Убирайся! пропыхтела волумняя. Тяжело поднявшись с бревен, она чуть постояла, глядя на него сверху вниз и поправляя накидку на голове. Скверный мальчишка. И всегда был скверный. Одним богам ведомо, что ты сейчас затеял. Но госпожу я тебе в беседку пришлю. Юстин, все это время, молча стоявший около хвороста, проводил ее взглядом. Через несколько минут до них долетел ее громкий голос, жалующийся кому-то в доме. Нет, пора что-то делать с крысами. Одну только что за поленницей видела. Слышу, скребется. Пошла поглядеть, а она там сидит. Громадная, серая. И смотрит на меня нагло, точно волк какой. Зуба скалила усы торчат!» «У нас тоже была такая няня», — тихо проговорил Юстин. «Старая нянька моей матери. Лучше в воспоминании моего детства. Но она уже умерла». Они продрались сквозь заросли берючины и можжевельника, отделявшие здешний сад от соседнего, и очутились в беседке, и опять принялись ждать, усевшись на холодную мраморную скамью. Долго им ждать, однако, не пришлось. Послышались чьи-то шаги, и Флавий, приглядевшись сквозь ограду из плюща, сказал «Она». Юстин последовал его примеру и увидел женщину, закутанную в красный плащ, такого яркого и насыщенного цвета, что, казалось, он согрел серое утро. Женщина шла медленно, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, будто просто прогуливалась по саду. Наконец она обогнула густые заросли загораживающие дом, и они, как по команде, вскочили со скамьи, едва она показалась в арке беседки. То была худая старая женщина с гордым орлиным профилем и блестящими глазами, смуглая, сморщенная, как грецкий орех, и накрашенная, как танцовщица. Правда, никакая танцовщица не наложила бы краски так неумело. Веки были намазаны сурьмой кое-как. Губная помада, криво нанесенная решительной рукой, олела словно рана. И все же она показалась Юстину привлекательной многих встречавшихся ему женщин. В такой жизненной энергией дышало ее лицо. Она переводила взгляд с Флавио на Юстина и обратно, недоуменно приподняв тонкие брови. «Приветствую тебя, мой внучатый племянник Флавий. А это кто? Кто с тобой?» Голос у нее был хрипловатый, но слова она выговаривала четко, и удивления в голосе не слышалось. Она, вероятно, никогда не тратит времени на удивление, чтобы не стряслось, — подумалось Юстину. «Тетя Ганория, я приветствую тебя!» — отозвался Флавий. «А это, кажется, еще один твой внучатый племянник, Юстин. Тибери, Луций Юстиниан. Я тебе писал о нем из рутупий». «Как же, как же!» Тетушка Ганория повернулась к Юстину и протянула руку, сухонькую легкую ручку, на которую он тут же склонился. «Я рада видеть, что у тебя хорошие манеры. Мне было бы отвратительно иметь внучатого племянника с дурными манерами». Она оглядела его оценивающим взглядом. «Должно быть, ты внук Флавии!» «Помнится, она вышла за кого-то очень некрасивого!» В словах ее до такой степени ясно сквозило, и вот результат, что Юстин покраснел до кончиков своих злосчастных ушей. «Да, боюсь, что так!» Виновата пробормотал он и заметил понимание и искорку смеха в глазах тетушки. «Это я, конечно, грубо сказала!» – заметила она. «Я должна была покраснеть, а не ты!» Она круто повернулась к Флавию. «Ну и каким образом ты здесь, когда считается, что ты на валу?» Флавий заколебался. Юстин буквально кожей почувствовал, как он сомневается, не зная, насколько можно быть откровенным. Затем, решившись, он коротко рассказал все. Где-то на середине рассказа тетя Ганория уселась поудобнее на мраморной скамье и положила рядом какой-то узелок, который принесла с собой под плащом. И дальше, уже не шелохнувшись, молча дослушала историю до конца. Когда Флави кончил, она коротко и решительно кивнула. «Понятно. Я так и подумала, не связан ли твой приход с неожиданной сменой императоров? Что ж, история скверная». «И теперь вы, очевидно, пробираетесь за море, чтобы присоединиться к Цезарю Константину?» «Думаю, в ближайшее время этой дорогой пойдет немало народу», — сказал Флавий. «Надо полагать. Да, скверные настали дни. И, сдается, дальше будет еще хуже». Она бросила на племянника проницательный взгляд. «А чтобы добраться до Цезаря Констанция, вам нужны деньги, поэтому вы пришли ко мне». Флавий усмехнулся. «Да, деньги нам очень нужны». «Но не только в них дело. Если нам удастся перебраться за море...» Мы, возможно, там застрянем надолго. Поэтому я пришел также проститься, тетя Ганория. Лицо ее осветила улыбка. «Я упольщена, мой дорогой Флавий. Однако сперва решим вопрос с деньгами. Так вот, как только Волом мне явилась ко мне, я сообразила, что тебе, если вы попали в беду, понадобятся деньги. Дома у меня наличных немного, и потому...» Она положила поверх узелка маленький шелковый кошелек. Я принесла сколько могла на первый случай, а кроме того, я оделась соответственно обстоятельствам. С этими словами она отстегнула сперва один, а потом другой браслет, что украшали ее тонкие смуглые запястья, и протянула их Флавию. Золотые узкие обручи, усаженные опалами, в которых вспыхивали и гасли, розовые, зеленые и ярко-синие огоньки. Флавий взял браслеты и постоял, разглядывая. «Тетя Гонория, ты чудо! Когда-нибудь мы отдадим тебе такие же!» «Нет». Она осталась со скамьи, глядя им в лицо. «Я не судила их, а подарила. Будь я мужчиной, молодым мужчиной, я избрала бы ваш путь, а так...» Пусть мои безделушки послужат вместо меня. Флавий невольно отвесил легкий поклон. «Благодарю тебя за твой дар, тетя Ганория. Она порывисто вскинула обе руки, как бы желая прекратить разговор на эту тему. «Теперь о другом. Валум мне страдает из-за того, что мы не можем привести вас в дом и накормить до отвала. Но раз это невозможно, мы постарались сделать, что могли». Она коснулась узелка. «Возьмите это с собой и съешьте по дороге». «И съедим», — уверил Флавий. «Еще как. Желудки у нас пустые, точно винные меха после сатурналий». «Хорошо. Думаю, сказано все, вам пора идти. В такие скверно изменчивые времена, кто может знать, когда вы вернетесь?» «Хотя, как и вы, я верю, что когда-нибудь Цезарь Констанции придет сюда. Итак, да позаботятся о тебе боги, мой племянник Флавий. И о тебе». Она повернулась к Юстину и совершенно неожиданно взяла в обе руки его лицо и пристально смотрелась в него. «Ты совсем не похож на своего деда». «А я его не очень-то любила. Ты лекарь, Флавий мне рассказывал» и, думаю, хороший лекарь. Пусть боги позаботятся и о тебе, другой мой молчаливый племянник Юстин. Она убрала руки, потуже запахнула свой пылающий плащ, повернулась и направилась к дому. Флавий и Юстин, отощавшие и оборванные, молча глядели ей вслед. Затем Юстин произнес. Ты не говорил, что она такая. Наверное, я забыл, какая она. Или просто раньше не знал. Они покинули Калеву через южные ворота. Перекусив на опушке леса, они пустились на юг, сначала лесом, а потом по холмам, держа путь в Венту. Еще не наступил вечер второго дня, как усталые, они дотащились до порта Адурны и увидели массивные серые стены точно такой же крепости, как Рутупии, и такой же точно обширный лабиринт вьющихся ручейков, как и в большой гавани порта Магнис. Однако, не под стенами крепости следовало искать способ переправиться в Галию, и поэтому они направили шаги в более бедную часть города, где убогие винные ловчонки перемежались с навесами для сушки рыбы, где лачуги рыбаков беспорядочно громоздились вдоль низкого берега, и где вдоль линии прилива выстроились суденышки самых разных мастей – от небольших торговых судов до местных ладчонок. Вечером, под предлогом розыска своего родича, торговца вином, им, наконец, удалось завязать разговор с несколькими владельцами небольших судов, чей вид вселял надежду. Однако все владельцы – кто уже поставил судно на зиму, кто как раз собирался ставить, а один невысокого роста худой капитан с голубой фаянсовой серьгой в ухе – даже, как выяснилось, знал кого-то с таким именем, которое Флави придумал для их родича. И могла выйти неприятность. Но Флавий вовремя сообразил спросить, какого цвета у того человека волосы, и на ответ рыжие заявил, что его родич абсолютно лысый. Дело так и не продвинулось вперед. Уже в сумерках замерзшие, усталые и голодные, не смея признаться друг другу в том, что они близки к отчаянию, друзья набрели новинную лавку, стоявшую на затопляемой береговой полосе. Лавка ничем не отличалась бы от других таких же, а в Адурных их было множество. Если бы над дверью не висела доска, на которой домороченный художник намалевал что-то зеленое, с выгнутой спиной и круглыми выпученными глазами. При виде вывески Флавий, несмотря на всю свою усталость, расхохотался. «Посмотри, наш фамильный дельфин! Ну как не зайти?» Разгулявшийся к ночи ветер раскачивал фонарь у входа, отчего дельфин то появлялся, то пропадал, словно ныряя в зыбких волнах света. А тени на пороге разметались, как живые существа. Отвлеченный этой сумятицей светотеней, построенной ветром, юноши не заметили проходившего мимо невысокого моряка с голубой серегой, а тот дождался, пока они войдут внутрь, после чего растворился в сгущавшейся темноте. Они оказались в помещении, которое летом, очевидно, представляло собой небольшой открытый дворик, затянутый сейчас чем-то полосатым, вроде старого паруса или корабельного тента, поверх оголенной виноградной решетки. На обоих концах дворика краснели раскаленные жаровни, и хотя время было еще не позднее, народу собралось довольно много. Все толпились около жаровин или сидели за столиками вдоль стен, ели, пили, играли в кости. Гул голосов стоял такой громкий, ветер с такой силой хлопал парусиной, от жаровин шел такой жар, а запахи жарящегося мяса и людской дух от множества тел до такой степени переполняли помещение, что Юстину почудилось, будто парусиновые стены вот-вот лопнут по швам, как слишком тесное платье на толстяке. Они отыскали себе местечко поукромнее, заказали ужин хозяину, рослому здоровяку, на которого бывшая служба в легионе наложила явственный отпечаток. В империи половину винных лавок держат бывшие регионеры, подумал Юстин, и уселись поудобнее, вытянув усталые ноги и ослабив пояса. В ожидании ужина Юстина огляделся вокруг и заметил, что большую часть посетителей составляли мореходы всех сортов, попадались сюда торговцы, а у ближайшей жаровни компания моряков императорского флота играла в кости. Хозяин поставил наконец перед путниками большую миску с дымящейся похлебкой, блюдо с хлебцами и кувшин разбавленного водой вина. И дальше молодые люди какое-то время не обращали ни малейшего внимания на окружающих, увлеченные едой. Они как раз удалили первый голод, когда в трактир вошел еще один посетитель. И до этого все время входили и выходили люди, но вновь пришедший очень уж отличался от остальных. Юстин с одного взгляда определил в нем правительственного чиновника, возможно, сборщика налогов. Человек постоял, разглядывая набитое битком помещение. Затем направился к их столику. Через минуту он уже стоял около них. Дельфин сегодня переполнен. Не разрешите ли присоединиться к вам? Больше, хм, кажется, мест нет. Садитесь, добро пожаловать, отозвался Юстин и подвинулся на узкой подковообразной скамье. Новый прибывший с довольным видом уселся, бормоча свои благодарности, потом поманил пальцем хозяина. Незнакомец был маленького роста, не то чтобы толстый, но пухлый, с заметным брюшком, словно он слишком много и слишком торопливо ел и мало двигался. «Мне, как обычно, чашу вина, твоего лучшего», — сказал он хозяину, и когда тот ушел, обратил к приятелям улыбающееся лицо. «Вино здесь поистине отменное, потому-то я и захожу сюда, иначе, хм, вряд ли я посещал бы эту таверну». По его пухлому, гладко выбритому личику разбежались приятные морщинки. И Юстин, со вспыхнувшей неизвестно почему симпатией, отметил, что у их соседа по столу глаза маленького довольного ребенка. «И часто ты приходишь сюда?» – спросил Флавий, пытаясь тряхнуть себя подавленность и проявить дружелюбие. «Нет-нет, лишь изредка. Когда наведываюсь в Адурны?» «В силу моих занятий мне приходится много разъезжать». Флавий указал на стальной пенал и чернильницу в виде рога, висевшего у нового знакомца на поясе. «Вот в этом и заключаются твои занятия?» «Не совсем, не совсем». «Я был когда-то правительственным чиновником, но сейчас у меня разнообразные интересы». «Да, именно так». Он переводил безмятежный наивный взгляд с Юстина на Флавия. «Немного покупаю, немного продаю, играю, хм, небольшую, но смею думать немаловажную роль в вопросах налога на зерно». Он поднял чашу с вином, которую только что поставил перед ним хозяин. «Ваше здоровье». Флавий, улыбаясь, поднял свою чашу и повторил тост. Тоже сделал Юстин. «А вы что тут делаете?» – полюбопытствовал сборщик налогов. «По-моему, я вас здесь раньше не видел». «Да, мы пришли, чтобы найти нашего родича. Он должен был тут обосноваться. Но, видно, все-таки переехал куда-то в другое место. Никто тут о нем не слыхал». «И как его зовут? Может быть, я помогу вам?» Криспиний. Он занимается винной торговлей», — ответил Флавий. «Тему цвета волос он пока решил придержать. И пустить в ход позже, если понадобится». Собеседник, к сожалению, покачал головой. «Нет, пожалуй, я не припоминаю никого с таким именем». Взгляд его вдруг задержался на левой руке Флавия, который тот держал кубок. Юстин, уловив его взгляд, Посмотрел туда же и увидел, что интерес незнакомца привлекла гема с дельфином. В тот же миг Флавий и сам это заметил и опустил руку под стол, но маленький сборщик налогов уже перевел глаза на группу моряков около жаровни. Тем надоело играть в кости, и они теперь затеяли громкую перепалку. «Какая разница!» — вопрошал луговязый, тощий человек с белым шрамом на лбу от удара мечом. все кто мне дает пить бесплатно за его здоровье, да еще горсть истерцев в придачу, пусть и будет императором, мне все равно!» Он смачно сплюнул в жаровню. Только на сей раз горсть должна быть побольше, и получить ее я хочу побыстрее. Императоров больно много развелось, вот в чем беда. И главное, все разом, вступил в разговор унылого вида субъект в зеленоватой тунике, явно моряк с разведывательных галер. А что, коли двум другим придется не по нраву божественный Олег в пурпуре? Вдруг цезарь Констанции возьмет да нам на голову в один прекрасный день. Первый со шрамом хлебнул еще раз и вытер рот тыльной стороной руки». Цезарю Констанцию и без того дело хватает. Каждый дурак знает, племена вдоль Рейнского вала зашевелились, как червивый сыр. «Может, ты прав, а может и нет», — мрачно возразил пессимист. «Я служил под его началом. У него хоть и физиономия с кулак, зато он лучший вояка в этой старой выдохшейся империи. Нисколько не удивлюсь, если он сперва утихомирит германцев, а потом явится усмирять нас». «Пусть только явится», — угрожающе взревел со шрамом. «Пусть попробует, это я вам говорю». «Мы утерли нос императору Максимиану, когда он к нам сунулся, и, клянусь, утрем нос его щенку». Он пошатнулся, с трудом удержался на ногах и поманил пальцем хозяина. «Эй, Ульпий, еще вина!» «Когда мы утирали нос императору Максимиану, мы дрались с огоньком, живота своего не жалели», заговорил третий, да так остервенело, что слова его прозвучали, как ляск клинков. «А теперь все не то!» «Ты за свой живот говори!» — крикнул кто-то, и все захохотали. «А я и говорю! Объелся я нашими подвигами, тошнит от них!» Человек со шрамом, получивший наконец еще вина, круто развернулся к нему. «Ты же вместе со всеми орал, когда новому императору присягали?» «Ну и орал вместе с вами, собаки, орал!» «Да, я приносил присягу! Клянусь Юпитером Громоверцем! Приносил!» «Ну и что с того? Много ли стоит моя присяга? А твоя чего стоит, приятель?» Он погрозил пальцем своему противнику со шрамом. Глаза его ярко блестели в свете качающегося фонаря. Кто-то из компаний сделал попытку остановить его, но он только пуще повысил голос. «Да будь я Олектом, я бы ни на грош нам не поверил, ни легионам, ни флоту!» «Ведь случись что, мы точно так же будем приветствовать завтра другого императора!» «А какой прок от армии и флота, которым нельзя доверять, когда дело дойдет до войны, а?» «Да не больше проку, чем от императора, которому ни на грош доверять нельзя!» «Уймись, дурень!» — попытался угомонить его хозяин трактира. «Ты сейчас пьян, сам не соображаешь, что несешь! Иди в казармы, проспись!» «Конечно! Хочешь отделаться от меня? Боишься за свою поганую ловчонку?» Тон то его стал откровенно издевательским. Он закусил у дела. «Фу! Ну и страна! Мне бы в темный уголок трюма на любом судне, какой поплывет к тому берегу! И не то что в казармы, я в Галию уберусь! Прямо сегодня! И оглядываться не стану! А сейчас я еще выпью!» «Нет, приятель, не выпьешь!» Заявил владелец трактира. «Ты всю минуту уберешься в казармы!» К этому моменту тишина, наступившая была вокруг, начала прерываться угрожающими возгласами. К компании моряков начали подступать люди. Со звоном упала чья-то чаша и покатилась по полу. И Юстин, который с мужительным вниманием прислушивался к происходящему и бы впервые слышал, что говорят сами легионеры о смене императора, вдруг осознал, что маленький сборщик налогов нагнулся к ним и шепчет. Лучше уйти поскорей. Почему? Неуступчиво спросил Флавий. Потому что человек, который сидел у самой двери, только что выскользнул наружу, и теперь в любой момент жди неприятностей. И неприятностей коснуться всех. Он виноват, улыбнулся, прикрывшись пухлой рукой. Неблагоразумно ввязываться в такие дела. Особенно если, хм, если у тебя есть что скрывать от патруля. Глава 10. Береника отплывает в Галию. Взгляд Юстина, скользнув по лицу незнакомца, остановился на Флавии. Его сородич, обернувшись, с морой тревогой смотрел на маленького сборщика налогов. Потом он молча поднялся и, порывшись за поясом, выложил на стол монеты. Юстин тоже встал. Рука его непроизвольно потянулась к ящику с инструментами, висевшему сбоку на ремне. Глаза юношей встретились, и они вопрошающе посмотрели друг на друга. Флавий с недоумением пожал плечами и направился к двери, ведущей на берег. Но сборщик подотей энергично замотал головой. Нет-нет, вот сюда. Так будет гораздо лучше. Он открыл еще одну дверь, совсем возле них. Она так глубоко пряталась в тени, что поначалу они ее не заметили. Но едва они переступили порог, как сзади раздался чей-то яростный рев и грохот падающего стола. Шаткая дверь неслышно прикрылась за беглецами, и шум сразу заглох. Теперь они шли по какому-то коридору, и мгновение спустя, когда за ними закрылась еще одна дверь, оказались на узкой улочке, в конце которой тускло светилась гавань. Улочка была пустынная, темная и совершенно безмолвная, если не считать шелеста ветра, гоняющего по ней мусор взад и вперед. Флавия остановился посреди безлюдной мостовой. «Ну а теперь скажи, откуда ты взял, будто мы что-то хотим утаить от патруля?» – полголоса спросил он. «Милый юноша, ты полагаешь, открытая улица – подходящее место для такого разговора?» – разумно заметил их спутник. «Ну а тогда где же это место?» «Я собирался... Хм... Я хотел просить вас пойти ко мне домой». В Вмиг воцарилось удивленное молчание. Затем Флавий спросил. «Послушай, ты можешь нам толково объяснить, почему мы должны доверять тебе, а тем более, если хотим что-то скрыть?» «Боюсь, что нет. Положение крайне щекотливое, крайне щекотливое. Но уверяю вас, вы можете на меня рассчитывать». Сборщик подойти сказал это настолько искренне и выглядел таким огорченным, что они невольно поверили ему. «Ну, раз ты так говоришь...» Флавий неожиданно для самого себя рассмеялся. Они двинулись дальше по улице, пухлый коротышка растой бежал впереди. Закутанный с головой в плащ, он показался Юстину похожим на огромный бледный кокон. «А может они просто доверчивые болваны? Нет, все-таки нет, у него было ощущение, что этот маленький чудак их не обманывает». Когда они спускались по узкой тропинке к берегу, налетевший порыв ветра донес до их слуха быстрый топот подкованных сандалий стражников, спешивших в сторону винной лавки. «Идут», — встревоженно сказал Юстин. «Неужели ничем нельзя помочь тому бедняге? Ужасно, что мы его бросили». Коко на бегу поглядел на него через пухлое плечо. «Бросили? Нет-нет, мы его не бросили, ты не беспокойся». И он нырнул в какой-то проулок. Юстин уже окончательно утратил представление о том, куда они идут, как вдруг перед ним возник тупичок, в конце которого они увидели дверь в глухой высокой стене. «Прошу прощения, но вынужден впустить вас через черный ход», — сказал сборщик налогов, отворяя дверь. «Я и сам обычно хожу этим путем. Здесь не так-то просто подглядеть. А мои соседи, хм, очень склонны подглядывать». С этими словами он провел их в узкий двор. И за туч выглянула луна и осветила беленой известью стены, колодец посреди двора и деревцо рядом с ним. «Это мой садик», — застенчиво сказал он. «Тут всего одна яблонька, но она особенная». Сложив руки за спину, он продолжал. «По-моему, с яблоней, хм, ни одно дерево не сравнится». Яблоня, звенящая, золотая. Вы читали еврипида Продолжая что-то тихо бормотать себе под нос, он направился к двери в другом конце дворика и, открыв ее, повел их куда-то в темноту, приятно пахнущую обжитым теплом. Вот мы и дома. Люблю возвращаться под вечер домой. Это кухня. Пожалуйста, проходите прямо в мою парадную комнату. Смотрите, Марна оставил нам огонь в жаровне. Замечательный, просто замечательный огонь. Он как домовитая клуша, не переставая суетился. Сунул сухой прутик в жаркие раскаленные угли и поджег фитиль, потом подбросил поленья в жаровню. Когда лампа разгорелась, Юстин увидел, что они находятся в небольшой веселой комнате с продольными цветными полосками на стенах. Возле жаровни на двух низких скамьях горой лежали яркие домотканные ковры, а в нишах вдоль стен выстрелился целый сон домашних богов из раскрашенного гипса. Все это было так буднично и так далеко от их безумного путешествия на юг и сцены винной лавки, что Юстину вдруг стало смешно неизвестно отчего. «Здесь нам никто не помешает», – успокоил их хозяин, на всякий случай проверив ставни на высоком окне и убедившись, что они не пропускают свет. «Я не держу рабов. Люблю чувствовать себя свободным. Майрона я тоже отпускаю по вечерам». Флави стоял посреди комнаты, слегка расставив ноги и заложив руки за спину. «Но теперь мы не на улице. Может, ты объяснишь нам, наконец, что за всем этим кроется?» – сказал он. «Ах, да. Ты спрашивал, почему я думаю, будто вы что-то скрываете?» Коротыш погрел над огнем пальцы. «Это, хм, не так просто объяснить. Но попробую». Мой хороший друг, ты с ним разговаривал сегодня вечером на берегу, усомнился. Те ли вы люди, за которых себя выдаете? Вам следовало бы, как бы лучше выразиться, скажем, держаться больше в тени. Легионерская выправка не совсем, хм, сочетается с остальным вашим видом. Мой друг был в дельфине, когда туда явились вы, а потом доложил мне. Я решил прийти в таверну и убедиться во всем собственными глазами. У меня тоже возникло подозрение, что вы не те, за кого себя выдаете. Скажу еще, я не мог не заметить кольца, оно тоже, хм, Не вписывается во все остальное. Только и всего? И из этого ты сделал свои выводы? Нет, нет. У меня не было твердой уверенности ни в чем до той поры, пока я не предложил вам уйти, на всякий случай, если у вас есть что скрывать. И вы ушли. Флавия задачно посмотрел в лицо коротышки. Все выглядит так просто, если тебя послушать. Оно так и есть. А теперь скажите, что я могу для вас сделать? Юстин снова еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Он устал и едва стоял на ногах. Можно? Можно мне сесть? Спросил он. Пухлая физиономия их хозяина вытянулась от огорчения. «Ну конечно, конечно! О чем я только думаю?» «Даже не предложил гостям сесть. Вот сюда, пожалуйста, поближе к очагу». Коротышка захлопотал вокруг них, как наседка, и Юстин благодарно улыбнулся в ответ. Он уселся на ложе и протянул руки к огню. Однако Флавий, нетерпеливо мотнув головой, продолжал стоять. Он хмуро глядел на огонь. Маленькие язычки пламени уже со всех сторон по поленья. Внезапно брови его насмешливо поднялись, и он, рассмеявшись, сказал. «Ну что ж, ничего не поделаешь». Придется рискнуть и кому-то довериться, иначе мы с места не двинемся до самых греческих календ. У греков, в отличие от древних римлян, календ не было. То есть никогда. Так вот, нам необходимо переправиться в Галию. Я так и думал. Думать мало, ты можешь нам помочь. Я? Хм, уже кое о чем договорился. Коротышка наконец тоже сел и устремил на Флаве открытый безмятежный взгляд. Но прежде мне хотелось бы поподробнее узнать о причинах, побудивших вас к такому решению. Вы уж меня извините, но я не люблю переправлять незнакомый груз. И ты уверен, что выслушав нас, узнаешь истину? Ведь мы можем наговорить о себе короба Кто же вам мешает? Сказал невозмутимо маленький сборщик налогов. Флавий пристально посмотрел на него, после чего выложил всю их историю, точно так же, как накануне рассказал ее тетя Ганорий. Когда он кончил, коротышка кивнул. При таких обстоятельствах ваше желание уехать с острова вполне оправдано, в высшей степени оправдано. Думаю, мы сможем вам помочь, но придется потерпеть еще несколько дней. Надо сделать кое-какие приготовления. Хм. Ну и еще кое-что. Что касается платы, начал было Флавий, но их хозяин перебил его. «Речь идет не о плате», — сказал он как-то очень по-домашнему. «Нет-нет, в таком деле именно тех людей, которых надо бы купить, не купишь ни за какие деньги». Наступила пауза. «Прости меня», — сказал Флавий. «Ничего-ничего, милый юноша. А что до ближайших наших планов, я полагаю, вы не откажетесь воспользоваться моим гостеприимством на эти несколько дней. Боюсь, правда, то единственное жилье, которое я могу вам предоставить, будет несколько тесновато, к тому же оно лишено удобств». «Но вы же понимаете, насколько небезопасно держать вас в этом доме?» Он виноват улыбнулся, как бы извиняясь, и поднялся на ноги. «Вообще-то, если вы не возражаете, я могу отвезти вас в ваши апартаменты прямо сейчас. Боюсь, позже мне придется заняться... это связано с нашим... Хм... Через ...тересчур другом из Дельфина. Но прежде чем я снова уйду, мне бы хотелось знать, что вы устроены, и вам ничто не грозит». «Мы в твоем распоряжении», — улыбнулся Флавий. Они опять прошли через кухню и оказались в комнате за ней, скорее всего кладовой. Здесь в темноте сборщик налогов стал двигать ящики и корзины. И Юстин с Флавием скорее почувствовали, чем увидели дыру, зиявшую в стене перед ними. Проходите сюда. Когда-то тут была дверь, но ее давным-давно заложили. А я ее приспособил. Уж тому немало времени. Берегите головы. Предупреждение было излишним, так как дыра была в половину человеческого роста, и им пришлось встать на четвереньки. За дырой уходила вверх в темноту крутая выщербленная лестница. Юстин и Флавий начали взбираться по ней, пока наконец не очутились на пороге какой-то коморки. На них пахнуло пылью и плесенью. «Что это за место?» – спросил Флавий. «Это часть старинного театра. Увы, нынче никто не помышляет о спектаклях. Да и театров уже не осталось». Так и превратился театр в настоящие трущобы, с тех пор, как его перестали использовать по назначению. И здесь постепенно поселился простой люд. Хозяин слегка запыхался после крутого подъема. «К сожалению, я не могу зажечь лампу. Здесь слишком много щелей, и свет будет виден снаружи. В углу куча ковров, все чистые и сухие, так что не беспокойтесь. Советую вам лечь спать. Когда ничего другого не остается, самое лучшее – лечь спать». Время тогда проходит быстрее. Он повернулся к двери. Я вернусь утром. Да, еще. Вот тут, в стене, справа от лестницы, доски совсем разболтались. Но не рекомендую вам их вынимать, если вздумаете переползти на другую сторону, поглядеть, что там делается. Пол за ними совсем прогнил, и вы рискуете сломать себе шею, а тогда вы... Хм... Раскроете это мое маленькое, но столь нужное убежище. Они услышали, как он спускается по лестнице, а потом снова подтаскивает корзины и ящики к дыре. Оставшись вдвоем, Юстин и Флавий не стали ничего обсуждать, да и обсуждать, собственно, было нечего. К тому же, у них на это просто не хватило бы сил. До того они измучились и ослабели. Поэтому они безропотно последовали совету хозяина. Ощупью добрались до груды ковров в углу и, забравшись в середину, тут же заснули, как две усталые собаки. Проснулся Юстин словно от удара. Высоко над головой сквозь щели в ставнях сочился серый утренний рассвет. А с лестницы доносился звук шагов. Он даже не сразу сообразил, где находится. Стараясь стряхнуть себя сон, он вслед за Флавием выбрался из-под ковров. И тут в дверях показался их хозяин. «Надеюсь, я не нарушил ваш покой?» – приветствовал он их. Мелкими шажками подошел к скамейке, стоящей под окном, и положил на нее какой-то сверток. Я принес завтрак, правда, тут только хлеб, сыр и яйца. Он виновато кашлянул. Временами он испытывал странное чувство вины. Они уже успели заметить тот его виноватый кашель. А вот из моей библиотеки поможет вам скоротать время. Это первый свиток Ипполита. Я вчера вечером уже цитировал вам Эврипида, и по вашей реакции понял, что ни один из вас не читал его». Мне кажется, вещь начинаешь ценить по-настоящему, только если приходится хм, ради нее чем-то пожертвовать. Ради полита мне пришлось отказаться от многих трапез и посещений гладиаторских игр. Я тогда был одним из помощников караузия и, хм, получал не очень большое жалование. Думаю, вам не нужно говорить о том, чтобы вы осторожно обращались с этим свитком. Спасибо тебе за то, что ты нам доверяешь, поблагодарил коротышку Юстин. На одной из стен сохранились следы фресок, выцветшие призраки гирлянд, обивающих колонны. Сохранился даже крошечный эрос, парящий на лазурных крылышках. Юстин весь день пытался читать Еврипида. Главным образом потому, что считал, если тебе дают книгу, которую любят так, как их пухленький хозяин любит Еврипида, ты обязан прочесть ее, чтобы не обидеть человека, который тебе книгу дал. Однако он так и не преуспел в своих стараниях. Всю жизнь он испытывал страх оказаться запертым в таком месте, откуда невозможно выйти по собственной воле. Этот страх жил с ним с раннего детства, с того самого дня, когда захлопнулась за ним дверь винного амбара, и он просидел много часов в темноте, прежде чем его обнаружили. Прошлую ночь он валился с ног от усталости, и ему хотелось только одного – спать. Но сейчас мысли о том, что он, как в клетке заперт в этой узкой потайной комнатке, доступ в которой прегражден не корзинами, маскирующими дыру, а крепкой дверью, вставала между ним и историей полита, лишая всего, что он читал, силы и красоты. Вечером вернулся их хозяин и заявил, что поскольку уже темно и маловероятно, что им могут помешать, он просит доставить ему удовольствие и отужинать с ним. С тех пор каждый вечер, за исключением одного раза, когда еду им принес мальчик с беспокойным, настороженным взглядом и без двух передних зубов, представившийся как Майрон, что за всем здесь смотрит, Юстин и Флавий ужинали в обществе сборщика налогов за закрытыми ставнями в его маленьком доме, задняя стена которого примыкала к театру. Эти долгие вечера, в ярко освещенной и такой обычной комнате, беседы с Паулином, ибо именно так звали их хозяина, были, несмотря на их кажущуюся нереальность, радостной, отдушной для обоих, а для Юстина это каждый раз означало еще и освобождение из клетки. Юстину все труднее и труднее становилось выносить их маленькую темницу. Он все время к чему-то прислушивался, ждал, что внизу во дворике вот-вот раздадутся голоса стражников и удары посыплются в дверь. По ночам, когда Флави крепко спал, положив ладонь под голову, он лежал без сна, всматриваясь воспаленными глазами в темноту и ему казалось, что стены сжимаются вокруг него, что он в ловушке. Утешало одно, скоро, очень скоро, он не сомневался в этом. В конце странного темного тоннеля их ждет Галия, ждет дневной свет и мир привычных вещей. И вот на пятый день, когда они по обыкновению собрались в уютной комнате за закрытыми ставнями, Паулин сказал, «Рад сообщить, что Луна и Прилив благоприятствуют нам, и все готово для вашего путешествия». Они так долго ждали этого момента, что не сразу поняли, о чем речь. «И когда?» – прервал молчание Флавий. «Сегодня ночью. После ужина мы зайдем в одно место за нашим приятелем из Дельфина. А как только Луна зайдет, Береника, она идет шерстью в Галию, будет ждать нас у берега в двух милях к западу отсюда». «Все так просто?» — улыбнулся Флавий. «Мы очень благодарны тебе, Паулин. Не знаю, что мы можем еще к этому добавить». «Хм...» Паулин взял со стола хлебец, поглядел на него, будто в первый раз видит, и положил обратно. «Есть, хм... одна вещь, о которой мне бы очень хотелось спросить вас». «Если есть что-то, что угодно, и мы можем это для тебя сделать, проси, мы на все готовы», — сказал Флавий. «Что угодно?»